Глава 10. Передышка. Час 42. Вечерний туалет для пациентов реанимации был давно закончен. Время перевалило за полночь. Медсестра бросала косые взгляды в сторону посетителя 13-го бокса, не решаясь напомнить ему, что пора уходить. Она мялась в надежде что кто-нибудь другой возьмет на себя смелость выставить этого убитого горем мужчину. Но тот, похоже, и сам все понял. Собрав вещи, он стоял, склонившись над женой, и шептал ей что-то ласковое на непонятном медсестре языке. Однако пациентка не хотела его отпускать. Ее давление вдруг стало резко падать, и соответствующий датчик нервно запищал. Медсестра тут же вызвала дежурную бригаду. Пришедшие врачи... Энергично жестикулируя, взвешивали все «за» и «против». Давайте увеличивать объемы циркулирующей жидкости. Рискованно. Вдруг это подтолкнет прогрессирование отека мозга. Это еще бабушка надвое сказала. А нарастающая гипотония, вот она. Предлагаю действовать по ситуации. А об осложнениях беспокоиться позже. Согласен. Ставим пациентке еще одну капельницу. Теперь замещающие растворы. выливались через вены обеих рук. Вскоре давление стало возвращаться в норму, но вместе с этим подбородок пациентки стал заметно опухать от переизбытка жидкости. Датчик низкого давления еще пищал, но было видно, что он вот-вот успокоится.